Глава девятая. Во мне борются две личности. Одна хочет поехать и выслушать Богдана, а другая вырывает руку и кричит. «Я не хочу тебя слушать! Уходи!» «Почему ты злишься? Как я еще должен был расценить твое внезапное появление в доме моих родителей?» «Тяжело дышу. Я только что выплакала все свои слезы, и на место них пришла злость. И ты сразу подумал, что я все подстроила? Почему? Я думала, что ты хорошего мнения обо мне. Говорю и снова смахиваю соленую воду со щек. «Вот об этом я и хочу с тобой поговорить. Пошли!» — властно приказывает, хватая за руку. «Вырываю свою руку. Нет, мне надо подумать над нашими отношениями». «Не говори ерунды, Лер. Не пойдешь сама я потащу тебя». Богдан повышает на меня голос, и это немного остужает мой пыл. «Приходится садиться в машину и ехать. Хотя я совсем не намерена слушать его оправдания». Когда мы заходим к нему в квартиру, понимаю, что у меня нет привычного священного трепета, как обычно. Как он мог за один вечер испортить наши отношения? Мы садимся на диван. Пока Богдан собирается с мыслями, я спрашиваю. «Почему ты вдруг решил со мной поговорить?» Закрывает глаза, трет нос. Сорвался. Потом понял, что был неправ. Мама позвонила. «Значит, это не ты понял, а мама объяснила». Говорю я каменным голосом и скрещиваю руки на груди. «Лер, прекрати обижаться». Подсаживается ближе и вместо того, чтобы начать свою историю, кидается на меня с жадным поцелуем. Гладит мою спину, целует шею. По коже бегут мурашки, а мысли, которые совсем недавно были в голове, убегают прочь. Я переключаюсь в руках Богдана, как будто я кукла, у которой есть секретная кнопка. Позже мы лежим в постели под темно синей простыней глубокой ночью. Не спим. Наши руки сплетены в замок. Спрашиваю у Богдана шутливо. «Ты меня привёз сюда для этого? Или всё-таки хотел что-то рассказать?» Гладит мою руку вверх-вниз. Говорит. «Вот теперь мне нравится твой голос. Я могу тебе рассказать о своём прошлом. Если ты, конечно, хочешь». Приподнимаюсь и киваю. Богдан смотрит в окно, за которым шумит никогда не спящая Москва. И начинает. Когда я учился в десятом классе, узнал случайно, что у отца есть вторая семья. Пришел к маме, рассказал ей, а она не удивилась. Сказала мне, ничего, мы же все равно счастливы. Для нее это не было новостью. Ее все устраивало, а вот мой мир разрушился. Я думал, что отношения отца и матери пример для подражания, что они счастливы. Я слушаю Богдана и боюсь дышать, чтобы не нарушить поток слов. Но Богдан сам останавливается и поворачивает голову в мою сторону. Я не общаюсь с отцом с того времени. Так, по телефону раз в год, или когда случайно столкнемся. Но недавно он решил, что две семьи для него много, и ушел от матери. Кошмар. Произношу я тихо, потому что не знаю, что можно еще сказать в такой ситуации. «В то же время, когда узнала о предательстве отца, у меня случилась первая любовь. Ульяна была новенькой в нашем классе». «Твоя бывшая жена?» — удивляюсь я. Богдан кивает, а я судорожно прикидываю в голове. «Это сколько же они были вместе?» «Больше десяти лет?» «От этой информации защемило в груди, как будто на меня положили тяжелый камень». Богдан долго молчит и собирается с мыслями. Вижу, что откровенность дается ему непросто, и решаю признаться. «Знаешь, Богдан, я тоже хочу кое-что рассказать». «Прости, я...» Я посмотрела папку с Алексеем. Лицо Богдана никак не меняется, и я не понимаю, что он думает. Продолжаю. «Просто Катя сказала, что ты не следишь, и что ты там интересное прочитала?» Спрашивает спокойно. «Значит, не злиться». «Фух, твоя бывшая и Алексей...» Не могу подобрать нужное слово. Да, они встречались за моей спиной. Договаривает за меня Богдан. Мы поженились, и наши отношения постепенно испортились. Она обвиняла меня в том, что я много работаю. Я ее в том, что она много ходит по клубам. Но я все равно ее любил и верил, что все наладится. Когда родилась дочь, внешне как будто все улучшилось. Я думал, наконец, у меня появилась нормальная семья. Никогда не будет такого фарса, как у многих родителей. Договаривает и тяжело молчит. Я прямо физически чувствую, сколько разных чувств и эмоций спрятано за всем этим. Глажу его по плечу интуитивно. Спрашиваю. И когда ты узнала о них? Она забыла телефон дома. И я прочитал случайно ее входящие сообщения, когда сидел с дочерью. Смотрю в глаза Богдана. Мне кажется, они становятся красными. Как она могла так с ним поступить? Он наверняка был хорошим мужем и отцом. «Да даже если нет, она его первая любовь и знала о ситуации с родителями, и все равно предала?» «Мне жаль. Не представляю, что тебе пришлось пережить». Я качаю головой. «Лера, ты еще не слышала самого ужасного». Спрашиваю одним взглядом. «Что может быть хуже?» «Кира не моя дочь», — произносит Богдан. «А я закрываю рот рукой».